Глава 30 Климент Ефремович Ворошилов прибыл на Волховский фронт 17 февраля 1942 года сменив здесь в качестве представителя ставки Верховного главнокомандования Мехлиса. Сталин отозвал Мехлиса в Москву, чтобы поручить подготовку весеннего наступления в Крыму. Ко времени приезда Ворошилова в Малую Вишеру, где дислоцировался штаб Волховского фронта. Положение войск четырех армий было своеобразным. Вторая ударная армия, занимающая центральное положение, глубоко продавила оборону противника и вела в его бывших тылах кровопролитные, не прекращающиеся ни на мгновение бои. На правом фланге со злополучными уступами назад у Чудовой и Спасской Полисти, где сосредоточились ее главные силы, сражалась 59-я армия. Правее ее 4-я армия упорно пыталась сбить немцев с Кирижского плацдарма на восточном берегу Волхова. На левом фланге фронта 52-я армия не сумела ликвидировать уступ назад ко второй ударной и изо всех сил сдерживала теперь со стороны Новгорода натиск противника, пытающегося вернуть утраченный участок обороны в районе мясного бора. Стало ясно, что задуманное вначале широкое наступление всех армий фронта не получилось, поскольку же главный успех выпал на долю Второй ударной армии. Было принято решение закрепить за ней направление главного удара. Разрабатывалась новая оперативная задача Второй ударной армии наступать на Любань. 59-я армия будет по-прежнему пытаться взять Спасскую полисть, откуда противник постоянно угрожает коммуникациям Второй ударной. Операция получила название Любаньская, под этим названием она и войдет в историю. За два дня до приезда нового представителя Ставки Мерецков уточнил задачу армии Клыкова остановить продвижение частей в направлении Абрамов, Клин, Веретий, Русская и Каменка как бесперспективное в стратегическом отношении. От станции «Глубочка» войскам надлежало повернуть на северо-восток к Любане, а на отвоеванных уже западных участках перейти к обороне. Тринадцатый кавалерийский корпус Гусева развертывался на ушаки. Ему предстояло во что бы то ни стало – выйти на Октябрьскую железную дорогу. Эта же цель была поставлена перед оперативной группой «Восток» генерала Привалова, которая должна была перерезать дорогу между станцией Чуцево и Любанью, перед этим разгромив немцев в Червинской луке и ручьях. Приказ был отдан, но выполнить его оказалось не так-то просто. Противник быстро разгадал замысел русских военачальников. Пользуясь железными дорогами, Он перебросил с менее тяжелых участков фронта крупные силы, передислоцировав авиацию и успешно отбивал атаки соединений второй ударной, в значительной степени обессиленных в многодневных боях, нуждающихся в пополнении боевой техникой, вооружением, свежими резервами. Потому-то и оставалась на прежних позициях группа генерала Привалова, продолжая вести жестокие бои за Кривила, Ручьи и Червинскую Луку потому и споткнулись славные конники генерала Гусева, застопорили движение на оборонительной линии Красная Горка, Верховье, Коровье Ручей. Ворошилов водил пальцем по оперативной карте, расставив большой и указательный, прикинул расстояние от Мясного Бора до станции Еглина, хмыкнул. Хоть и не так все складывалось, как задумывала ставка, а все-таки молодец это вторая ударная, и Гусев как бог ведет своих кавалеристов только куда там с саблями на танки. Хватит, пробовали уже в 41-м, самолеты нужны и пушки, а главное, чтобы снарядов было в волю. Разве это война, если комбату за расход боеприпаса угрожают трибуналам? Оставка жмется, экономит. Он, Ворошилов, знает истоки этой скоредности. Затеяны крупные операции, так сказать, от моря до моря. Резервы собирают повсюду, тщательно метут по закровам и сусекам. Но как там не скреби, Пусто еще в кладовых РККА. Пусто. Для членов Ставки ВЕК и Государственного комитета обороны не было секретом, что за эти полгода ожесточенной войны были истрачены в боях или потеряны почти все накопленные в мирное время боеприпасы. Давича Ворошилов рассказывал, Николай Николаевич, как под самый Новый год звонят из Ставки, отправляются на фронт два лыжных батальона, дело срочное, а у них ни одного автомата. Надо вооружить. Начальник артиллерии Красной Армии приказал выяснить возможности. Оказалось, что в резерве всего 250 автоматов. Так-то вот. Доложил ставки и получил приказ. 160 автоматов отдайте лыжникам, а себе оставьте 90. Так и встретил Ворона в 42-й год, не имея и полной сотни автоматов в резерве. И смех и грех, а планы затеяны грандиозные. Что ж нашим людям любые по плечу, только вооружить их как следует. Сейчас бы к стратегической обороне перейти, перемалывать немцев, зарывшись в землю, пока Урал и Сибирь не заработают в полную свою мощь, но опять же ленинградцев надо выручать, ждать они больше не могут. Ворошилов вздохнул. Вспомнив о Ленинграде, он мысленно перенесся в тот проклятый сентябрь прошлого года, когда был заменен Луковым по записке самого. Обида на Сталина до сих пор не проходила, мог бы и лично по телефону отстранить, выругав покрепче. Хотя о чем он? Вождь никогда и никого не подвергал разносам, не повышал голоса, не раздражался, не употреблял крепких слов. Оттого-то так и обрывалось в груди, когда кто-нибудь осознавал вдруг, что Сталин им недоволен. Но по записке ему бы Ворошилову мог и прямо сказать. Климент Ефремович снова поколдовал над картой, Он должен был сказать Мерецкову то, что на словах передал для командующего Волховским фронтом Сталин. И никак не решался, хорошо помню, как появился тогда Жуков на военном совете Ленфронта с запиской Сталина. У него записки нет, а миссия та же. Ведь он и сам понимает, как трудно здесь Мерецкову, и почему трудно. «Извини, Кирилл Афанасьевич», – решился вдруг маршал. «Конечно, я понимаю. Словом, ставка тобой недовольна». Теперь ему было легче, высказал главное. Посмотрел на комфронта. Мерецков наклонил голову и молчал. Верховный главнокомандующий просил передать, чтоб ты был поактивнее, что ли. Топчется, говорит Мерецков, на месте. Сам же видел, мысленно выругавшись, подумал Кириллов Афанасьевич, сам карту пальцами мерил, и вставки эти позиции нанесены. Передавший полковнику нелесное о нем мнение Верховного, Но тот был далеко, и злиться на него вообще не полагалось, а Ворошилов маленький, с большими залысинами и одутловатым лицом, в последнее время поусохший, но все еще полный телом, какой-то домашний, вовсе не похожий на маршала, сидел сейчас с ним рядом. Ворошилов искоса взглянул на Мерецкова и подумал, что нелегко Кириллу Афанасьевичу дался тот вынужденный отдых. «В самое ближайшее время, – сказал он, – вы должны перейти к активным наступательным действиям. «Во что бы то ни стало необходимо взять Любань, это приказ». Мерецков встрепенулся. «Да-да, конечно», – заговорил он, нервно потирая руки. «Сейчас это главное. Если мы овладеем Любанью, то с чудовской группировкой будет покончено». Но командар Клыков прислал доклад, только что получен. Вот он. «Читай», – велел Ворошилов. «Слушайте, Клемент Ефремович, на моем участке в воздухе все время господствует авиация противника». И парализует действия войск, дорожная сеть в плохом состоянии, содержать ее в проезжем виде некому. Из-за отсутствия достаточного количества транспортных средств, подвоз, фуража, продовольствия, горючего и боеприпасов далеко не обеспечивает существующих потребностей. «Помочь ему надо, Клыкову», – сказал Ворошилов. «За счет собственных твоих резервов, Кирилл Афанасьевич, ставка тебе ничего сейчас не даст, учти, понимаешь?» «Как не понимать?» «А хрена ли толку мне от этого?» – возразил Мерецков. «Сам сижу на подсосе, укрепляя вторую ударную за счет других армий, по закону переливающихся сосудов. А Клыков считает, что для дальнейшего действия наступления ему необходимы три свежие дивизии, дивизион реактивных установок, не менее двух автобатальонов, не менее трех строительных батальонов, не менее пятнадцати бензовозов. Вот он пишет, пришлите сена, надо пополнить конский состав и прикрыть армию с воздуха. Прикрыть! Чем я прикрою, если у меня на весь фронт всего 20 истребителей, да и те устаревших типов? Мессеры жгут их сколько хотят. «Малую вишеру бомбят каждую ночь, отогнать подлецов нечем!» Ворошилов молчал. Ему была не по себе роль толкача, которую отвел ему Сталин на Волховском фронте. Титул громкий, представитель Ставки, а за ним пустой звук, если ты не умеешь именем Ставки помочь Мерецкову ни словом, а делом, резервами. 18-я КАФ-дивизия полковника Полякова, которую я направил Клыкову, уже подходит к Красной Горке. Продолжал успокаиваясь Мерецков. Сейчас доукомплектовывается да, 327-я дивизия полковника Антюфеева. Она пойдет туда же. Постоянно направляем во вторую ударную маршевой рот артиллерию, танки. Боеприпасов мало, Климент Ефремович. Их не только у тебя мало, хотел ответить Ворошилов, но промолчал. Мы тут прикинули с начальником штаба и решили забрать у Яковлева из 52-й армии одну дивизию. Снимем с горловины прорыва 22-ю стрелковую бригаду полковника Пугачева. Бросим их на укрепление группы Привалова-Восток. Она ведь тоже наступает на Любань». «А где Стельмах?» – спросил Ворошилов. «Здесь», – ответил Мерецков. «Вызвать его?» «Вызови. Пусть о противнике доложит, с кем мы дело имеем. А то я что-то не разберусь с картой. Наворотили тут названием мать их». Когда вошел начальник штаба фронта генерал-майор Стельмах, Ворошилов спросил. «Кто ведает разведкой у Клыкова?» «Рогов», — ответил Стельмах. «Полковник Рогов». «Знакомая фамилия?» — пробормотал маршал. «Где-то я слыхал о нем. Перед войной Рогов служил в главном разведуправлении генштаба». Дал справку начальник штаба. «Толковый разведчик». «Посмотрим», — сказал Ворошилов. «Чего он тут наворочил, этот толковый?» Докладывай на штаба, с самого начала давай. Когда мы перешли в наступление, кошлинув и посмотрев на командующего, проговорил Стельмах, немцы сполошились и принялись в спешном порядке перебрасывать в район прорыва самые различные части, снимая их с других участков, в том числе и с ленинградских позиций. Вот-вот, оживился Ворошилов, вы тут молодцы, облегчили ленинградцам положение. Теперь мы имеем точные сведения, что в январе фон Кюхлер... «Собирается штурмовать город, а положение там не приведи Господи. Жданов докладывает вставку, плохо ленинградцам. У нас в войсках и особенно у Клыкова вся политическая работа ведется на этой основе», сказал Мерецков. «Каждый снаряд по нашим частям – это снаряд, который не полетел в сторону Ленинграда». Ворошилов кивнул Стельмаху. «Продолжай». «Вскоре на опасных участках», – говорил начальник штаба, Собралось так много частей и подразделений, что немцы почувствовали, управлять ими стало трудно. Тогда командование противника перебросило в этот район штабы некоторых соединений. Они объединили все части и подразделения в особой бригады и группы. «Кто у кого опыт перенимал?» – улыбнувшись, спросил маршал. «Не знаю», – ответил генерал армии. «Только оперативные группы я еще под Тихвином использовал. Может быть, немцы тогда и переняли?» «Учишь немца, как воевать?» – проворчал Ворошилов шутливо. «Давай дальше, на штаба. «Вскоре в районе Спасской Полисти, – продолжал Стильмах, – появилась бригада Кехлинг. Она объединилась с другими частями и получила название группы Хеники. Здесь же действует бригада Шедес и 21-я пехотная дивизия. Любань прикрывает группа Басса и 254-я пехотная дивизия. На левом фланге фронта...» С юга против 52-й армии действует 126-я пехотная и 285-я охранная дивизии, а также группа Яшки. Последняя создана на базе 20-й моторизованной дивизии. На западе на базе корпусного штаба создана группа Герцог. Группы постоянно растут. Кроме того, против 2 ударной немцы бросили едва ли не всех своих европейских лакеев. «Как это?» – спросил Ворошилов. В районе Любани испанской полисти воюют испанцы-франкисты из 25-й голубой дивизии. Прибыли легионы бельгийских фашистов, фландрия, голландских, нидерланды, а также отряды норвежцев квислинговцев Есть и подразделения эстонских националистов, польские солдаты под присмотром немецких офицеров. Их пропаганда старается изобразить этот интернационал как крестовый поход Европы против большевиков. В задницу бы им всем этот крест! сказал Ворошилов. «Не возражаю», – отозвался Мерецков. «Пока противник не имеет преимущества в живой силе, и пушек у нас побольше. Но гитлеровцы обладают большими запасами мин и снарядов. Подвоз к войскам у них не затруднен. Все железные дороги в руках немцев. Мы же не в состоянии соперничать с противником в создании артиллерийской минометной плотности огня. Где там? Каждый снаряд на счету. Но главная опасность – И главная наша забота – немецкая авиация. Она буквально терроризирует стрелковые части, особенно кавалерию. Ей ведь не укрыться, как пехоте». Стельмах замолчал. Ворошилов вдруг резко поднялся и направился к двери. «Поехали!» – на ходу бросил он Мерецкову. «Куда, Климент Ефремович?» «Во вторую ударную», – ответил маршал.